Ножницы в стене. Пот заливал глаза. Дышать было больно в районе желудка, словно лежал кусок льда. Такого страха ему испытывать не приходилось. Да и вообще он не думал, что можно бояться чего-то настолько сильно. Конечно, страшно ему прежде бывало. То сессию боишься завалить, то опозориться перед кем-то. Но тут был страх иного рода. Слепой, бездумный, сводящий с ума лишающий воли. Простых, понятных вещей так бояться не станешь. Только непознанное потустороннее рождает парализующий, нерассуждающий страх. Так боятся маленькие дети. И он сейчас ощущал себя ребенком, беспомощным, слабым, дрожащим. Примерно за день до этого. Есть на свете такие люди, безунчики, поцелованные Богом в темечко. Тем, кому и с внешностью повезло, и с мозгами, и талантов разнообразных при рождении щедро отсыпали. И удачи. Все им с полтычка дается. За что бы ни взялись, все получается легко и непринужденно. Там, где другой пыхтеет, потеет, здоровье теряет, везунчик слету добьется успеха. Ян Капустин был как раз таким. Ему даже с именем повезло. Назвали родители коротко и звучно. Имя так и просится на язык. Про фамилию никто и не помнит, и уж тем более не зовет «Капуст» или «Кочаном». Нет, один чудак попробовал, это еще в школе было. Но ему от Яна так прилетело, что больше его подвиг никто повторить не пытался. Вене в этом смысле повезло меньше. Да что уж там, будем честны во всех смыслах. Начнем с имени и фамилии. Вениамин Кисляков. Какой простор для фантазии. И кислым звали, и уксусом, и веником. Учился Веня, правда, хорошо, лучше всех и в классе, а затем и на курсе разбирался в компьютерах. Но особой популярности это ему не принесло. Какая тут популярность, если ты сутулый, тощий очкарик, который не может подтянуться на перекладине. И когда берется играть в футбол, все испытывают чувство неловкости и жалости. И все же, несмотря на полное несходство, Ян с Веней хорошо общались и даже немного дружили. А недавно Веня починил ноутбук Яна, который тот уже собирался выбросить, и Ян, должно быть, под влиянием момента пригласил его с собой в «Мертвый город». Должен был поехать еще один парень, но слег с гнойной ангиной. А вообще Яну большая компания, как он сам сказал, была и не нужна. Теперь надо было сказать про «Мертвый город». Ян вел блог в Инстаграме, посвященный оставленным людьми, доживающим свой век местам, глухим деревням, старым паркам, полуразрушенным зданиям, заброшенным поселкам. Он с детства увлекался фотографией и снимал просто шикарно. Так что блог его быстро набирал популярность и уже приносил хороший доход. Помните, да, про то, что таким, как Ян, удается решительно все, к чему они прикладывают руку. Не то чтобы Веню увлекался всей этой эстетикой смерти и разрушения, Но сходить в поход с Яном было интересно, и он согласился, не раздумывая. «Я там столько материала отсниму!» Азартно говорил Ян, когда они ехали в поезде. Добраться до мертвого города непросто. Поезда туда не ходят, самолеты не летают. Собственно, и прежде, когда городок был еще живым и назывался Ильичево, не летали. А единственная трасса номер 42 заросла травой, пошла трещинами и ямами. «Весь путь на машине. Слишком долго, к тому же по 42-й я могу и не проехать. Кто знает, что там за дорога?» — говорил Ян. «А если доехать до Октябрьского и там машину оставить, то ведь и раздеть могут. Местные, может, дикий народ». Поэтому Ян решил, что они доедут поездом до Энска. Потом на междугороднем автобусе до Октябрьского, а дальше придется на такси. Должно же там быть такси. Выехали вечером, ранним утром были в Энске. А через полчаса, не успев полюбоваться его сомнительными красотами, уже садились в автобус. У Яна все было точно рассчитано. На то и Ян. В поезде Веня почти не спал, поэтому в автобусе вырубился, а проснулся от толчка в бок. «Просыпайся! Приехали!» Бодро сказал Ян. Октябрьский был маленьким сонным городком, каких полно в России. Унылые здания, пыльные дороги, вяло бредущие по делам жители. Веня, который всю жизнь прожил в крупном городе и даже в деревню у бабушки с папиной стороны бывал всего пару раз, показало, что кровь стала медленнее бежать по жилам, а на душе сделалось тоскливо. День был тёплый, солнечный, но все равно какой-то серый, наверное, из-за неприглядного пейзажа. Ребята зашли в ближайший продуктовый магазин, гордый, минующий себя супермаркетом, купили еды в дорогу, наскоро перекусили и выпили кофе, а потом отправились на поиски такси. «Неудивительно, что заказать через интернет у меня не получилось. У них тут, небось, и интернета нет», — фыркнул Ян. Веня достал телефон, связь была, но слабая. Чтобы войти в YouTube, например, нужно ждать несколько минут. «Да, дыра». «Пошли вон у того мужика спросим!» Ян указал рукой на скучающего на стоянке возле бордовой Нексии мужчину с сигаретой. «Может, подбросит?» Мужчина оказался таксистом, точнее, бомбилой, так что клиентам обрадовался, пока не узнал, куда им нужно. «Вам чего там?» Он накинул веню с Яном недоверчивым взглядом, задержав взор на рюкзаках за их спинами. «Туристы, что ли?» Проще было согласиться, чем объяснять про блог, ребята дружно кивнули. Мужик сделал несколько коротких затяжек, потом щелчком отбросил докуренную сигарету в сторону, не утруждая себя тем, чтобы дойти до урны, сплюнул и проговорил. «Не, зачем вам туда студенты? Нету там никого. Людей, смысла. зачем Зачем-то уточнил он. «Нормальные люди величево не суются». «Ну, мы, может, и ненормальные?» Хотел пошутить я, но натолкнулся на немигающий без тени улыбки взгляд. Веня, который привык коже чувствовать зарождающийся конфликт, быстро добавил. «Понимаете, мы курсовую пишем про заброшенные города, нам очень туда надо, почти сутки добирались. Мы вам заплатим, сколько скажете». Неизвестно, что помогло водителю взяться от их сочувствие или желание заработать, но уже через пару минут ребята, закинув рюкзаки в багажник, забирались в салон. Ян уселся спереди, Веня устроился на заднем сиденье. Водитель, назвавшийся Семеном, снова закурил. Из Октябрьского выехали быстро, ехать-то всего ничего. Оказавшись за пределами городка, автомобиль набрал скорость. Пейзаж был ничем не примечательным. По обе стороны дороги тянулись луга, жиденькие перелески, кособокие дома, по большей части пустые. В какой-то момент из-за поворота вывернулась автобусная остановка, вернее, ее ржавый остов. Крыша, скамья, покореженные стенки. Последний автобус подъезжал к ней лет 30 назад. Вени представил себе людей, которые нетерпеливо ждали его прибытия, высматривали автобус на дороге, нервничали, поглядывали на часы, переговаривали, шутили, обсуждали местные новости, лузгали семечки. «Обратно-то как?» — нарушил молчание Семен. «Такси не вызовешь, связи там нет». «Мы величем заночуем, хотим все внимательно осмотреть, а потом пешком пройдем по дороге, попутку поймаем». Неуверенно ответил Ян, и Веня понял, что этого он не предусмотрел. «Попутку!» — хохотнул водитель, словно Ян отмочил удачную шутку. «Кто ж там ездит?» «А вы не могли бы...» — начал Веня, но Семен перебил. «Не мог бы. Я вас величево не повезу, метров за пятьсот высажу. Там сами дойдете. Денег вам не хватит, чтобы заставить меня вас ждать». «Нет, не надо ждать», — торопливо сказал Веня. «Но мы могли бы договориться, что вы к определенному времени подъедете на то же место, где нас оставите». Водитель промолчал. «Тут километров десять от Октябрьского», — уточнил Ян. «Четырнадцать», — ответил Семён. «В крайнем случае дойдем, ничего страшного», — бодро проговорил Вене, и водитель снова хмыкнул. «Вы беритесь оттуда для начала, в курсе хоть, куда лезете». Конечно, ребята знали историю, посёлок в глухих лесах построили в тридцатые годы прошлого века, осваивали лесные массивы, да ещё месторождение какое-то нашли. В течение примерно 50 лет городок рос и развивался, число жителей увеличилось до 10 тысяч. А потом месторождение скуднело, к тому же на добывающем предприятии случился пожар, были пострадавшие и погибшие. С той поры чего было уже не спасти. Над городом нависло черное облако смерти и врождение, люди постепенно начали разъезжаться и переселяться в другие места. А потом и 90-е подкатили. Вколотив последний гвоздь в крышку гроба, советская эпоха безвозвратно канула в прошлое. Никому не нужные, пустеющие, стремительно скатывающиеся в нищету и незаброшенность умирающие города и поселки стали одной из примет постперестроечного времени. Последние жители покинули Ильичево в 92 втором году. С той поры это место пустовало. Ян заметил, что информация о городе маловата, вот они внесут свою лепту, сделают фотографии, составят описание, напишут про Ильичево. Он заливался соловьем, кажется, надеялся, что за уважительное отношение к местной достопримечательности, а заброшенный город, конечно, являлся таковой. Суровый водитель жалится и согласится за ними приехать, так что шлепать пешком не придется. Но просчитался. Семён перебил Яна. А сейчас-то? Что там, слыхали хоть? Думаете, просто стоят себе дома еще и с мебелью? И цветочными горшками на окошках и ждут, когда два студента приедут их поснимать? Ребята молчали, понимая, что продолжение следует. Народу там померло полно, а сколько покалечилось при пожаре. Потом, как стали люди разбегаться, полно было воровства разного, мародерства и чего похуже, но дело даже. Семен чертыхнулся, наехав на кочку. Дорога становилась все хуже. Ямы колдобин было больше, чем нормального полотна, и скорость пришлось сбросить. Мне бабка рассказывала, что до того, как там люди поселились в тех местах, неладно было. Что значит, неладно? спросил Веня. То есть, значит, люди пропадали. «Леса глухие, вот и пропадали», — подумал Веня, а Ян произнес это вслух. Семен рассердился, что ему не поверили. «Молодые вы еще, дураки, а вот поживете с мое, так и...» Он открыл окно и сплюнул. «Не все уехали, многие взяли да сгинули. Кто искать будет? В такой неразберихе за всеми не усмотришь. Неладно там». Снова упрямо проговорил Семен. «Думаете, вы одни такие умные, фотографировать собрались? И до вас собирались?» «И что?» Ян не смог скрыть скептицизма. «Если вправду бывали тут сталкеры, которые лазают по заброшкам, почему не поделились с миром своим уловом?» «А вот и то!» — окончательно разозлился Семён. «Никто назад не вернулся!» Повисла пауза, которой можно было ножом резать. Такая она плотная. Веня не испугался, просто было как-то неловко. К счастью, почти сразу же водитель сказал. «Приехали!» Он остановил машину. Пойдете по дороге дальше, за поворотом будет Ильичева. Ребята выбрались из салона, поблагодарили, расплатились. Семён взял за услугу меньше, чем они рассчитывали. может все всё-таки приедете за нами?» Ян посмотрел на часы. «Завтра в нём, примерно в два или три, у нас поезд обратный ночью, как раз бы успели». Семён колебался. Веня подумал, что ему лень, но тут водитель сказал то, чего не ожидал ни он сам, ни Ян. «Не надо вам тут оставаться, к тому же с ночевкой. Приду завтра, а вас нету. Как мне потом? У меня дочь примерно таких лет, как вы. Давайте-ка, студенты, идите, а я вас тут подожду. Побродите, поснимайте. Семен снова сплюнул. Хватит вам за глаза два часа. До темноты далеко, пока светло безопасно. Он как будто говорил сам с собой. Ну чего встали? Ян и Веня переглянулись. Семен явно верил, что Ильичева опасное место. Ну чего он боялся? он боялся и нервничал, это было заметно. Курил одну за другой. Руки его подрагивали, голос был напряженный. Будь Вене один, он как типичный правильный мальчик, послушался бы умудренного опытом человека, сделал, как ему говорят. Тем более, по его скромному мнению, за два часа можно успеть сделать кучу фотографий. Но Ян был из другого теста. У него на все имелось собственное суждение. Он ничего не боялся, не был суеверным и плевал на опасности. «Спасибо, конечно!» — сказал он. — Ну, у нас билеты на поезд на завтра, и план работ намечен. Не для того мы ехали в такую даль, чтобы... — Как хотите, — отрубил Семен. Он был раздосадован. — Мне, маленькие, мое дело предложить ваше дело отказаться. Я предупредил дальше, как знаете. С этими словами он отвернулся от ребят, показывая, что разговор окончен, и повернул ключ зажигания. Спустя минуту они смотрели, как автомобиль едет в сторону Октябрьского, исчезая в облаке пыли. «Хорошенькое дело. Насколько хочешь спорь, завтра он за нами вернется. Все отлично!» Ян помолчал. «Ты чего, испугался, что ли?» В голосе звучала насмешка. «Зря. Знаешь, сколько я заброшек видел? Я всегда про них чего только не болтали. Если бы я всем верил, где бы сейчас был?» «Наверное, примерно там, где Веня. Ни успеха у девушек, ни заработка от ведения блога. Словом, скучная и серая жизнь». Они пошли по дороге к притаившемуся где-то впереди городку. Первые дома стали попадаться, стоило им пройти очередной поворот. Вот и окраина!» – удовлетворенно констатировал Ян. А буквально через пять минут ребята уже шли по одной из улиц мертвого города. Только в тот момент, глядя по сторонам, Вене подумал, что из всех заброшенных городов, так прозвали именно Ильичева, откуда взялось прозвище, Как бы то ни было, идя по улице, Веня ловил себя на мысли, что название очень верное. Смерть смотрела из разбитых окон и салонах покореженных вросших в землю машин. Гуляла между разрушенными зданиями, дышала из черноты подъездов. Если на окраине были деревянные дома, полностью разрушенные, сплошь по самую крышу, заросшей бурьяном, то ближе к центру появились двухэтажки, а вдалеке виднелись пятиэтажные хрущобы. Ян фотографировал все подряд. замершие навсегда качели, горбатые горки на детских площадках во дворах, валяющиеся на земле остатки скамеек и куски листового железа с крыш, пробирающиеся через разломанный асфальт растительность, посеревший гипсовый бюст Ильича, длинное уродливое здание местной администрации, полуразрушенную школу с выбитыми сбоку большими цифрами 1972, обозначавшими, очевидно, год постройки. Особенно долго фотографировал детский садик с нарисованными на стенах картинками, которые постепенно выцветали на солнце и смывались дождем и снегом. Полустертые улыбки зайца и волка, винни Пятачка, Ивана-Царевича превратились в кривые зловещие гримасы, а сами они казались злыми демонами. Смотреть на них было неприятно, и Веня поспешно прошел мимо. Он тоже снимал, хотя и не понимал толком, куда потом денет фотографии. Так, для себя. Или маме с отцом показать. Они, кстати, были против его поездки. Не потому, что знали нехорошее про мертвый город, а просто из-за того, что Веня никогда никуда один, ну то есть без них, не ездил, даже в лагере не бывал. Зайдя в несколько домов, ребята убедили, что внутри ничего нет. Венина наимно полагал, что найдет в брошенных зданиях приметы быта, застывшие во времени картины ушедшей эпохи, но его ждало разочарование. Все ценное было вывезено хозяевами, либо разворовано мародерами. Даже сантехника и та отсутствовала. Пустые гулкие комнаты, разбитые стекла, груды мусора, отваливающиеся от стен обои, прогнившие полы, обвалившиеся потолки, запах сырой штукатурки, пыли, гниющих листьев. Смотреть было не на что, больше в дома они не заходили. Ребята бродили по городу, стараясь держать друг друга в поле зрения. В какой-то момент Веня поймал себя на мысли, что ему тут наскучило. Семен был прав. Хватило бы пару часов, чтобы налюбоваться очарованием покинутого людьми места. А потом посмотрел на часы и увидел, что уже половина седьмого. Выходит, они с Яном бродят уже несколько часов, но даже не заметили этого. Такое ощущение, что в мертвом городе умерло и само время. Оно тут не чувствовалось, а город застыл где-то в прошлом, как муха в янтаре. Но если уже так поздно, может, стоит найти место для ночлега? Подумала о и он поискал глазами Яна. Тот фотографировал скульптуры. Перед приземистым зданием болезненно-желтого цвета мальчик и девочка, стоя на полуразвалившемся постаменте, скидывали руки в пионерском приветствии. Вывески на здании не было, но, похоже, это дом пионеров. Веня подошел ближе, глядя на гипсовых детей. У мальчика отвалилась левая рука, у девочки не было правой ладони и носа. Она напоминала прокаженную. Предзакатный луч скользнул по лицу пионерки, Вени показал, что она ухмыльнулась. Веня поспешно отвел взгляд и сказал, «Уже почти семь, где ночевать будем?» «Так поздно?» – удивился Ян. «Ага, точно, смотри-ка, мы еще вон там не были!» Он повел рукой в сторону группки одноэтажных домиков, которые сохранились лучше тех, что они видели на входе Валичева. «Сходим туда, потом решим!» Как руководителях маленького походного предприятия Ян не спрашивал, оставил в известность. Потому Вене оставалось лишь молча подчиниться. Они прошли мимо дома пионеров, свернули в переулок. На одном из деревянных домов сохранилась полустертая табличка, на которой было написано «Улица Мира». Наверное, в каждом советском городе была улица с таким названием. Домики казались припавшими к земле, кругом буйствовали заросшие кусты и деревья. Пройдет еще несколько лет, и деревянные дома окончательно развалятся. Все, кроме одного. Они с Яном обратили на него внимание одновременно. В глаза бросился высокий и все еще прочный на вид фундамент, отчего деревянная часть дома казалась взобравшейся на каменную гору. Окна в доме были целыми, а кусты сирени и черемухи росли на некотором отдалении, словно опасаясь приблизиться. Ян немедленно принялся фотографировать дом, приговаривая, как хорошо он сохранился. «Может, днем заночуем?» – предложил Веня. «Почему нет?» – откликнулся Ян. Он присел на корточки и стал снимать стену дома снизу вверх. Веня решил зайти внутрь. Двери были распахнуты настежь, почти все окна тоже. Однако, несмотря на это, в доме было сумрачно. К ставшему уже привычным в других домах запаху примешивался еще какой-то аромат, горьковатый, металлический. И Вени вдруг стал не по себе. В сенях стоял разломанный диван, завалился на бок, как раненый зверь, а в углу высилась огромная куча мусора. Войдя в комнату, Веня присвистнул от удивления. Тут сохранилась часть мебели, в середине стоял массивный стол с мощными ножками, у стены пустой коричневый сервант, еще в комнате было три стула, окно украшали тряпки, некогда бывшие занавесками. Мгновение спустя Веня заметил нечто совсем уж необычное. На столе валялись фотографии. Черно-белые, цветные, большие, маленькие, семейные, одиночные. Целая гора, словно кто-то распотрошил фотоальбом. Веня подошел ближе, с любопытством рассматривая чужие лица. Молодые, старые, улыбающиеся, серьезные. Мужчины, женщины, старики, дети. Интересно, кто эти люди? А потом Веня поднял глаза, и все мысли вымело у него из головы. На стене висел снимок. Обычная прямоугольная фотография, похожая на паспортную, только гораздо больше по размеру. С нее прямо на веню смотрел мужчина, лет сорока пяти, в строгом костюме, при галстуке. Все бы ничего. Да только в центре лба у мужчины торчали большие металлические ножницы. Прямо под фотографией стояло нечто вроде вручную сколоченной подставки, на которой выстроились в ряд шесть черных свечей разной длины. Свечи не горели, снимок пожелтел от времени, ножницы были изъедены ржавчиной. Кто бы это ни сделал, сотворил он непонятное действие очень давно. Чё застыл?» Ян подкрался незаметно и хлопнул Веню по плечу. Веня вздрогнул, обернулся, едва удержавшись от крика. «Смотри!» Стараясь говорить невозмутимо, он указал на странную композицию. «Ничего себе, офигеть!» Ян был верен себе, первым делом сделал несколько снимков, а потом пересек комнату и подошел к фотографии. Посмотрел, склонив голову, и не успел Веня глазом моркнуть, протянул руку и вытащил ножницы из стены. Фотография так и осталась, висеть лишь на лбу мужчины, словно рано зияла прорезь. «Зачем?» – придушенно воскликнул Веня. «А что такого?» Ян бросил ножницы на стол к фотографиям. «Это явно ритуал какой-то, не надо трогать такие вещи!» «Что, в черную магию веришь? Порча, сглаз, все дела?» Насмешливо сощурился Ян. «Ну ты даешь!» «Решено, тут заночуем, дом крепкий, спальники на полу растели, мы...» И... «Давай другое место поищем!» Вырвалось у Вени, но Яна было не переубедить. Спустя примерно час они разложили костер во дворе, не в доме же жечь. Поужинали походной едой, консервы, овощи, булочки, сыр. У них было еще и пиво, которое Ян попытался охладить, поставив тенек. «Ничего, к ночи станет прохладно, остынет», — бодро проговорил он. Покончив с едой, Ян рассматривал отснятый материал, Веня скучал и озирался по сторонам. Солнце укатилось, освещая другую половину земного шара, отдав Ильичеву во власть ночи. Тьма нарастала быстро, с каждой минутой. И Веня неожиданно осознал, что в радиусе как минимум 15 километров нет ни одной живой души. Только они с Яном в оставленном жителями городе. Мертвом городе. С какой стати им понадобилось здесь ночевать? Надо было поснимать до темноты и уехать обратно в Октябрьское. А уж если Яну приспичило бы сделать еще фото, то пусть бы утром съездил с Семеном еще раз. Водитель не отказался бы, деньги всем нужны. Неуместная запоздалая мысль, раньше надо было думать. Веня поднял голову, посмотрел на окна дома и обомлел. Возле окна стоял человек. Чёрный костюм, галстук, тёмные волосы. Тот самый мужчина с фотографии. Веня хрипло вскрикнул. «Что такое?» спросил Ян. «Там!» Веня вскинул руку, указывая на окно. Пустое окно, возле которого никого не было. «Блин, показалось!» Неуклюже оправдался он. «Нет же! Я ясно видел!» «Давай попивку!» сказал Ян. Легко поднялся, взял бутылки и протянул одну Вене. Пиво было теплым и противно горчило, пить не хотелось, но Веня заставил себя сделать несколько глотков, надеясь успокоить нервы. Они сидели, вяло перекидываясь, ничего не значащими фразами, потом Ян зашвырнул пустую бутылку в кусты и поднялся на ноги. Костер догорал, на небе перемигивались первые звезды. «На горшок и в люльку!» Потянувшись, сказал он. «Эли ты еще посидишь?» Сидеть в одиночестве в темном дворе не хотелось, и Веня встал. Придя в дом, они разложили спальники и улеглись голова к голове. Ночь была прохладной, а к утру будет еще холоднее. Тьма становилась непроглядной. Никаких фонарей, света автомобильных фар, освещенных окон соседних домов. Темень была первобытная, густая, и Веня захотелось включить фонарик, но он боялся насмешек Яна. Тому все нипочем уже посапывает. Сейчас заснет, уйдет в страну сновидений, а Веня останется один на один с реальностью. В сенях что-то грохнуло. Ребята одновременно приподнялись. Веня почувствовал, что сердце застучало мелко и часто-часто, как у перепуганного зайца. «Кто там?» – шепотом спросил он. Не кто? Балка какая-нибудь упала? Дом разрушается?» У Яны, разумеется, всегда наготове логичное объяснение. «Хочешь, сходи?» Снова удар. Будто входная дверь открылась и шарахнула стену. Веня включил фонарик, направил луч в сторону синей. Они закрыли двери, а потому, если хотят узнать, что там, нужно встать, пойти, открыть, выглянуть. Ян пружинисто поднялся, тоже зажигая фонарик, и направился к сеням. Веня лежал, горло пересохло, в голову лезли всякие ужасы, вспомнился мужчина, привидевшийся возле окна. Тем временем Ян открыл дверь. «Ничего тут не, начал он, но перебил сам себя, наклонился, поднял что-то с полу. «Как она сюда попала?» В голосе впервые прозвучала растерянность. Ян сжимал в левой руке пивную бутылку, которую сам же забросил в кусты. Веня вскочил. «Закрой дверь!» Ян послушался, даже ветхий стул придвинул, как будто тот мог защитить их от вторжения. Напрасный труд. Дверь открывалась в комнату, выбить ее легче легкого. «Мы не одни. Кто принес?» Договорить Веня не успел, все шесть черных свечей вспыхнули разом. В комнате стало почти светло. Тот металлический запах, который Веня почувствовал впервые, Оказавшись в доме, усилился, стал удушливым, и он, наконец, сообразил, что это запах крови. Лицо на портрете больше не было серьезным, мужчина ухмылялся, глаза смотрели прямо на перепуганных ребят, а из раны на лбу, оставленной ножницами, текла кровь. «Что за...» — начал Ян. «Уходим отсюда!» — решительно проговорил Веня. И снова Ян не стал возражать. Они в два счета скатали спальники, засунули их в рюкзаки, в дверь постучали. Тихонечко, издевательски вежливо, спрашивая разрешения войти. «Валим!» – завопил Ян, бросаясь к окну. Минутой он вылез наружу, спрыгнул на землю. «Давай быстрее!» Веня схватился за подоконник, обернулся, увидел, что дверь в комнату медленно открывается. Раздался противный скрип, стул поехал в сторону, царапая ножками грязный пол. Чуть не теряя сознания от ужаса, Веня мешком вывалился в окно следом за Яном. Не сговариваясь, они помчались по улице прочь от страшного дома. Выбежав из переулка, остановились, переводя дыхание. Ян достал фонарик, включил его, посветил вокруг. Луч выхватывал из тьмы, то одну деталь, то другую, кусты, разбитую дорогу, доски, автомобильную шину, угол дома. «Нужно выбираться из города!» Шепотом сказал Веня. «Скорее!» Ян тоже так думал, но но возразилось чувство противоречия. А может, потому что не предложил этого первым? «И что, ночью будем 15 километров пилить?» Уж лучше идти, чем тут, оставаться на дороге безопаснее. Тут черт знает, что творится. Ты сможешь забраться куда-то спокойно лечь спать?» Веня неожиданно разозлился на Яна, который втянул его в эту поездку. еще и с ночевкой. Предлагал же Семён, чего было выпендриваться. Хотя, конечно, нечего искать виноватого. Сам потащился за Яном, никто не заставлял. «Ладно, пошли!» Согласился Ян, пока свой фонарь не включай, чтобы батареек на всю ночь хватило. Дорогу Веня помнил, но смутно, когда шли к жуткому дому, постоянно куда-то сворачивали, заходили то одно пофотографировать, то другое посмотреть. Но все же общее направление Веня приблизительно представлял: Нужно пройти мимо дома пионеров, потом повернуть налево, выйти на центральную дорогу. Она должна привести к выходу из города. Шли быстро не разговаривая, глядя под ноги и стараясь двигаться беззвучно. В мертвом городе было тихо. Веню и Яна не преследовали, не пытались остановить. Увидев поворот на главную дорогу, направились в ту сторону, Веня чувствовал, что постепенно успокаивается. Что бы ни обитало в том доме, оно там и осталось. По всей вероятности, не могло выбраться наружу. Скоро Ян с Веней окажется за пределами города, все страхи останутся позади. Быстрее бы. Веня достал телефон первый час. «Где окраина?» – прошептал Ян. «Что-то долго идем». Веня тоже об этом думал, но боялся произнести вслух. Темно ведь, можно заплутать в лабиринте заброшенных зданий и заросших травой дорог. Вроде и маленький городок Ильичева, И движутся они в нужную сторону. Но кто знает, риск заблудиться все равно существует. Они остановились. Ян поднял фонарь повыше, стараясь осветить пространство вокруг, чтобы понять, туда ли они идут. Луч послушно заскользил в нужную сторону. И Веня с трудом удержался от вопля, когда увидел неподалеку белую человеческую фигуру. Болван! Это просто статуя! Понял он уже в следующий миг. А еще через секунду окаменел от потрясения. Это была не просто статуя. Обезносая пионерка. Вздернувшей к голове руку с отрубленной кистью. Какого? выругался Ян и посветил фонарем в бок. Так и есть. Рядом с пионеркой стоял ее товарищ, а за спинами замерших на постаменте гипсовых детей, громоздилось здание дома пионеров. Как такое может быть? Мы вышли на главную, не сворачивали никуда. Возможно, это не то место, которое. Ага! Два одинаковых дома пионеров, две пары статуй! раздраженно буркнул Ян. Веня сам видел, это тоже место. Выходит, они каким-то образом умудрились дать круг и вернуться туда, откуда пришли? «Ладно», — решил Ян, — «пойдем еще раз. Будем внимательно смотреть по сторонам. Наверное, сбились с пути. Второй раз не собьемся». Поправив рюкзаки, ребята снова двинулись в путь. «Так, вот выход на главную», — констатировал Веня. «Дойдем до конца. Чуть правее выход к частному сектору», — подхватил Ян. Веня согласно кивнул, хотя Ян не мог видеть этого в темноте. Улица казалась длиннее, чем была до этого, или сказывалась усталость, да и волнение давало себе знать. Рюкзак оттягивал плечи, и Веня сердито думал, зачем набрал всякого бесполезного барахла. «Все, последний дом», — выдохнул Ян. «Пришли, кажется, поворачиваем, и...» Он умолк, поперхнувшись на полусловие. В глубине души Веня был готов к чему-то подобному, но все равно, увидев пялящихся на них незрячими глазами пионеров, испытал шок. Такого не бывает, — жалобно проговорил он, чувствуя, что вот-вот разрыдается от отчаяния и плевать, что подумает Ян. Но тот и сам был на грани, сорвавшись с места, подскочил к статуям детей, схватил валящуюся на земле железку и принялся дубасить пионера, бессвязно выкрикивая что-то нечленораздельное. Фонарь выпал из его руки и покатился по земле. Хорошо еще, что не погас. Перестань! Веня поднял фонарь, попытался успокоить Яна, но тот, Оттолкнул его, и Веня чуть не упал. «Сволочи, уроды!» Заорал Ян и со всего маха ударил пионера по голове. Удар вышел сильный, голова раскололась надвое. Ян попятился, словно бы открещиваясь от дела рук своих, и отбросил свое орудие. Обломки гипсовой головы упали, а пионер с проломленным черепом стал выглядеть еще более зловеще, словно зомби из ужастика. Веня поспешно отвел от него луч, вытащив из мрака подругу пострадавшего пионера. И тут... Произошло то, от чего внутри Веню что-то сломалось. Есть вещи, которые не могут происходить, потому что не должны, потому что это неправильно и нарушает жизненные законы. А если они все же случаются, то пережить это порой невозможно. Гипсовая пионерка повернула голову и поглядела прямо на Веню. Белые глаза ее стали казаться живыми. В них появилось осмысленное выражение. Он мог поклясться всем, чем угодно. Статуя видела его, их обоих. Она злилась, потому что Ян покалечил ее друга. «Бежим!» — визгливо закричал тот, хватая Веню за руку. «Значит, Вене не показалось, Ян тоже видел». Они рванули куда-то, не разбирая дороги, не пытаясь угадать направление, просто неслись прочь, ожидая услышать позади себя тяжелые грохочущие шаги. В нормальном мире такого не могло бы случиться, но в Ильичево, в мертвом городе, где бесследно исчезали люди, могло произойти все, что угодно. Теперь Веня это ясно понимал. Здесь гипсовые дети могли спрыгнуть с пьедестала и пуститься вдогонку за своими обидчиками, преследуя их в кромешной тьме. Они бежали долго и могли бы бежать еще дольше, если бы Веня не споткнулся обо что-то и не полетел на землю. Боль сверкнула белой вспышкой, ногу подвернул, только этого не хватало. «Ты как? Вставай!» Ян, пробежав по инерции несколько шагов, вернулся, постарался помочь встать. «Идти сможешь?» «Вроде да», — морщась от боли, ответил Веня. «Где мы?» — мелькнула надежда. Вдруг отыскать верное направление рациональным путем не удалось. Зато можно выбраться интуитивно. на Наобум, пройдя туда, не знаю куда. Веня поднял фонарь, посветил на стену ближайшего дома. «Так не бывает!» Твердо проговорил Ян, произнеся это спокойно, но за маской спокойствия Веня отчетливо слышал поступающее безумие. «Я просто не верю, и все». Но верил Ян или не верил, это не могло ничего исправить или отменить непреложного факта. Они стояли возле того самого дома, откуда всеми силами старались убежать. Мертвый город спутал все дороги, свернулся кольцом, как змея, кусающая свой хвост. Из этого закольцованного места не выбраться. Куда ни пойди, и все равно окажешься возле страшного дома. Под заливал глаза, дышать было больно. В районе желудка словно лежал кусок льда. Такого страха ему испытывать не приходилось. Да и вообще он не думал, что можно бояться чего-то настолько сильно. Конечно, страшно ему прежде бывало. То с сессией боишься завалить, то позориться перед кем-то. Но тут был страх иного рода. слепой, бездумный, сводящий с ума, лишающий воли.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 Про боль в ноге он забыл. Гнев, бешенство, страх захлестывали его, и, почти не отдавая себе отчета, Веня бросился на Яна и ударил в челюсть. В жизни никогда не дрался, а тут нашло что-то. Ян не ожидал нападения, пропустил удар, потом, видя, что Веня не успокаивается, попытался защититься, а затем, потеряв терпение, ударил в ответ. Они сцепились, покатились по земле, продолжая мутузить друг друга». Мы, как звери, это мертвый город виноват! Сквозь красный туман ярости подумал Веня и как-то сразу пришел в себя, осознал абсурд и ужас создавшегося положения. Они лупят друг друга посреди жуткого, аномального места, где разгуливает смерть, оживают статуи и фотографии, где совершаются дикие обряды. Хватит! прохрипел Веня, отползая от Яна. Хватит! Ян, тяжело дыша, опустил руки. Они поднялись с земли, помогая друг другу. «Прости», — пробормотал Веня. «Ничего», — ответил Ян. Драка странным образом сблизила ребят. Они стали друзьями, хотя прежде были всего лишь приятелями. «Что нам делать?» — спросил Веня, поднимая с земли фонарь, который так и горел, разрезая лучом темноту. «Утром, может, сможем идти. Все потусторонние вещи к утру проходят, когда петухи пропоют». «Нет тут никаких петухов». Веня тоскливо поглядел на дом. «Обряд. Здесь проводили магический обряд, возможно, не единожды. Они нарушили что-то, какое-то хрупкое равновесие, когда Ян вытащил ножницы. «Все дело в этом», — проговорил Веня, продолжая свою мысль. «В чем?» — спросил Ян. «Ты вынул ножницы, вот тогда вся эта жесть началась. Но я же не знал, что... Погоди, я хочу сказать, надо все вернуть, как было». Он умолк. Сколько они тут носятся? Колени уже подкашивались от бега. Часа два, наверное, кружат. Сейчас светает рано, но небо по-прежнему темное. Нет и намека на восход солнца. Мертвый город не отпустит их, пока они не сделают то, что ему от них нужно. А нужно ему, чтобы они все исправили. Что же еще? Ты вытащил ножницы, ты и должен их вотнуть на место. Иоанн сомнением покачал головой. «Я не уверен». «Я не уверен, но ты можешь предложить что-то получше?» Предложить Яну было нечего, поэтому он развернулся к чернеющему впереди скрывающему мрачную тайну дому. Они поднялись по ступенькам, вошли в сени, куча мусора в углу напоминала огромный муравейник. Ребенком Веня видел такие в лесу и боялся их. Казалось, внутри живут не крошечные трудолюбивые насекомые, а обитает нечто страшное, обладающее разумом и волей, стремящееся затащить в глубину неосторожно подошедшего слишком близко человека». Веня поспешно отвернулся. Ян шел впереди, подсвечивая им путь фонариком. Дверь, которая отворялась у Вени на глазах, сейчас снова была закрыта. Ян толкнул ее. Они вошли в комнату, пустую и темную. Ян, переведя дыхание, направил луч фонаря на фотографию. Снимок как снимок. Лицо не гримасничает, кровь не течет, свечи не горят. Могло ли им померещиться? Сразу обоим, подумал Веня, отбросил эту мысль. «Где эти чертовы ножницы?» Ян шагнул к столу. Веня тоже зажег свой фонарик, собираясь помочь, но искать их не пришлось. Ножницы лежали поверх груды фотографий там, куда Ян их и зашвырнул. Ян переложил фонарь в левую руку, в правую взял ножницы и вопросительно посмотрел на Веню. Тот ободряюще кивнул. Мы ведь не сделаем хуже, неуверенно спросил Ян, все еще колеблюсь. Куда уж хуже, вздохнул Веня. Тоже верно. Согласился Ян и, не давая себя времени на размышления, быстро подошел к стене, на которой висела фотография, размахнулся и с силой вонзил ножницы, целясь мужчине в лоб. Ножницы вошли в стену легко, даже слишком легко, как нож в масло, и воткнулись глубоко. Ян отнял руку и хотел сказать, что дело сделано, но услышал за спиной глухой стук. Резко обернувшись, увидел, что Веня навзничь лежит на полу, раскинув руки. Веня! Севшим голосом позвал Ян. но друг не отозвался. Ян подошел ближе, присел на корточки. Руки дрожали так, что фонарик прыгал и трясся. В неверном свете Ян увидел все сразу. Широко раскрытые мертвые глаза, удивленно смотрящие в потолок. Приоткрытый рот, словно Веня хотел сказать что-то, да не успел. Ножницы, торчащие прямо в середине лба. «Нет, я же не...» В этот момент в комнате стало светло. Черные свечи снова загорелись все разом, и отсветы заплясали на стенах и потолке. Ян смотрел на фотографию, в которой вонзил ножницы. На снимке был вовсе не незнакомец. но Яна пристально смотрел Веня, которого он совсем недавно заснял возле школы тут, в Ильичёво. Только тогда Веня улыбался, а теперь выглядел серьезным, как на фотографии в паспорте. «Ты убил меня!» Укоряли Венины глаза. «Нет!» Снова и снова повторял Ян. «Нет! Ты же сам!» Только тут он заметил еще кое-что. Фотографии, которые прежде беспорядочной грудой лежали на столе, теперь были развешаны по стенам. Десятки, сотни лиц смотрели на Яна пристально, укоряющие, насмешливо. Мертвые люди, которых забрал мертвый город, те, кого он не выпустил. Они были здесь, где-то совсем рядом, и Ян внезапно, со всей ясностью понял. Он один из них. Ему не спастись. Ночь, которая наступила в мертвом городе, никогда для него не сменится рассветом.